Глава 19 Демин. Тоже любит. По глазам вижу. Язык тела читаю. Упрямая только. Чем сильнее надавишь, тем отважнее будет сопротивляться. Сам такой же, знаю. Янка моя, девушка темпераментная, и это охрененно во всех смыслах, за исключением единственного. В минуты стресса она склонна к импульсивным поступкам и реакциям. «Я пока не знаю, как с этим справляться, каким образом гасить ее порывы и нужно ли это вообще делать. Может, лучше дать волю и переждать?» Оставил ее одну, теперь нервничай. Сидел в машине и ждал, пока из подъезда выйдет. А она высокомерно взглянула в мою сторону, отвернулась и пошла прямиком к Мерсу. Надо было колеса проколоть. «Шучу, наверное». Еду следом, пусть думает, что хочет. Я же предупреждал, что живу в пяти минутах от ее работы. Какой-то мудак подрезает ее машину и дерзко перестраивается впереди. Догнал бы и ноги оторвал. Мне кажется, она растеряна. Ладно, не могу же я каждую минуту быть рядом и оберегать ее. Но поворот к себе пропускаю, провожаю до офиса, наблюдаю, как паркуется, выходит из машины, идет к подъезду. Замирает на ступеньках и смотрит на меня некоторое время. Потом достает мобильный, что-то пишет. Мне брякает входящее сообщение. «Демин, команда «Отбой», заканчиваю уже слежку». Отправляю ей печальный стикер. Слежу за реакцией. Она улыбается, а потом смеется в голос надо мной. «Капец, какой же фигней я занимаюсь. Ну пусть лучше веселится, чем пугается». «Смотрела сегодня так, будто я могу намеренно причинить ей боль. За что? Разве я хотя бы раз дал повод?» Продолжая улыбаться, она заходит в помещение, и я все же поворачиваю в сторону дома. Что именно ее так расстроило этим утром? Судя по всему, мой развод. Эта женская солидарность появилась или, блядь, что? После двух часов в спортзале решаю ненадолго заехать к матери». отношения у нас по-прежнему натянутые, От чегого мелькает мысль, что возможно, я действительно где-то не прав, иначе почему все женщины вокруг ополчились против меня. Не так давно у нас состоялся неприятный разговор, точнее несколько, маме, а потом в сестре. и сразу буквально с полуслова стало все понятно, что именно догадайся Рома сам. Рома догадался, Вроде бы все выяснили, но оказывается не до конца. Такие инциденты редкость, но случаются. Сразу отца вспоминаю, мне его не хватает. Иногда кажется, что не справляюсь, все делаю не так и неправильно. Мы здороваемся, обмениваемся стандартными фразами, а в голове слова Инки, сестры всплывают. Сколько бы ты в эту девушку не вложил, она никогда не будет считать тебя ровней, Где она и где ты? Да, мы с Яной, может, и разные, но от этого лишь больше друг другу нравимся. Когда я провожу с ней время, отчетливо понимаю, для чего работаю, для кого. Это как светлый мазок на общем сером фоне, такой яркий, что контраст слепит. Когда день за днем, вызов за вызовом, вокруг одна грязь, складывается ощущение, что весь мир только из нее и состоит, и конца не будет. Когда Яна смеется, у меня внутри что-то ломается и от этого легче становится. Смена заканчивается, и идешь домой. Вот так, просто. А большего и не нужно. Но, блядь, будет совсем тяжко, уволюсь со службы. Но пока-то она вроде бы гордится мной. её все устраивает, кроме моего развода, как выяснилось. Мама ведет себя вежливо, но нарочито прохладно. Она пытается мною манипулировать, и это сильно напрягает. «Обедать будешь?» «Нет, спасибо. А что есть?» «Сам прохожу на кухню. Перекусил в столовой, но вдруг что особенное на плите. По привычке проверяю кастрюли. «У меня же диета, Рома. Ты пиши заранее. Буду тогда-то и что-нибудь приготовлю». «Я на минуту. Мимо проезжал. Нам бы поговорить, но без эмоций». Не так, как в прошлый раз. что ты ты совсем не радостный. Сейчас чай заварю, садись за стол. Поссорился с Яной, а уверял, что вам не из-за чего. Мам, скажи мне, пожалуйста, точно, что ты ей наговорила. Вот прям фразами, слово в слово. Она вспыхивает, отворачивается. Черт. А что, мне совсем ничего сказать нельзя? Что за люди кругом? Каждой фразе цепляются. Инка сразу догадалась, что крови она твоей попьет. Кровь она мою не пьет. Не хочешь рассказывать, твое право. Но на будущее. Не получается держать язык за зубами. Просто не открывай рот. Она краснеет еще сильнее. Начинает суетиться. Я вообще ей ничего не говорила. Да я даже здороваться не буду. Только предупреди всех, что сам мне запретил». Не можешь контролировать себя, не здоровайся. Я тебя не понимаю. Когда я один живу, плохо. Когда у меня отношения завязываются, еще хуже. Может быть, для отношений кого-то другого поищешь?» И говорит быстро, взахлеб. «Раскрутит тебя, до да нитки разденет и бросит. Останешься ни с чем». «О, да, меня как раз раскручивать. Мама, я на службе. Явно кандидат для раскрутки неподходящий». Ты же знаешь, подрабатывать мне нельзя. В долгую командировку за мешком денег я сейчас не поеду. Из-за неё Из-за нее. Нашел бы себе обычную женщину, трудолюбивую, терпеливую. Этой, небось, бриллианты, рестораны подавай. Я когда просто заикнулась, не поможет ли ее отец тебе с работы? Она аж в лице поменялась. Пальцем не пошевелит, вот увидишь. Надо был их вообще не знакомить никогда. Вот в чём дело. Ясно. Ты меня не слышишь. Больше, кроме как о погоде, чтобы Яна от тебя не услышала ни слова. Посмотрим, кому ты нужен будешь со своей службой, когда снова один останешься. Поматросит и бросит. Ага. Ты меня поняла? Поняла. Обиженно поджимает губы. У Инки сейчас муж на севере. Хорошо зарабатывает. Тем более я же совсем не отказываюсь. «Буду подкидывать по мере возможности, просто не так, как раньше. Но ты сама знаешь, я только-только восстановился в должности. Мам, ну что ты плачешь? У Инны семья, я тоже хочу». «Мы твоя семья!» – всхлипывает. «Я, Инна, племянники твои, ничуть не меньше, чем она». «Да как ты не поймешь, влюбился я в нее, сам не ожидал. А вдруг что получится?» «В какое ты меня положение ставишь сейчас? Мне же тоже одиноко. Мотаюсь, мотаюсь по полигонам. Мужики вечерами в телефонах с женами, а я вечно один, сколько себя помню». «А Машка?» «А при имени Машка у меня нервный тик начинается». Я обнимаю ее за плечи. Она смеется сквозь слезы. Тоже обнимает меня. Хлопает по спине. «Тебя я не брошу в любом случае». Но если узнаю, что ты опять инки все деньги перевела, а сама без копейки сидишь, лимит в два раза урежу. Последнее предупреждение. И палки в колеса мне не ставь. Что понятно, что непонятно. Давай, угрожай матери. Это она с показушной обидой, настроена на примирение. Все понятно. Сама улыбается. Мне пора. Завтра уезжаю. Собираться еще надо и выспаться. Яни, привет! Выразительно смотрю на нее. Она показывает жестом, будто застегивает рот на молнию. Передам. Весь вечер я на ватсапе онлайн. Я тоже онлайн. Она, видимо, с кем-то чатится. Я проверяю ее статус. Друг с другом молчим, как два барана. Зато я мелкие ремонтные работы почти доделал. Если в ссоре, Никогда первое не напишет. Измором брать бесполезно. В шесть утра мы в составе десяти человек уже на вокзале. Садимся в поезд, зеваем. Делай в дороге, нечего. Смотрю в окно, параллельно пишу ей. Счастливого пути, Рома. Доброе утро, Яночка, отвечает мгновенно. Читаю ее статус, который типа не для меня был записан. Не спала всю ночь, скорее бы выходные. Я тоже неважно спал сегодня. Присылаю следом. Волновался перед дорогой? Нет, я никогда не волнуюсь перед дорогой. Одному непривычно. А, понятно. Считаю до десяти и обратно. И так три раза. Ближе к концу дня, уже с полигона, присылаю ей несколько фотографий, где я в полном обмундировании, с оружием, по уши в грязи после полосы препятствий. Восхищается. Очень круто. Пишу. Ты обещала мне фоточки, чтобы не скучно было в командировке. Она. У тебя же есть в телефоне, я вчера видела. Ее спасает только то, что отвечает молниеносно. То есть вроде как на общение заточено, но как же не выпендрится? Я. «Я хочу красивую, твою!» Она присылает фото среднего пальца с ярко-красным маникюром. «Пишу, поставлю на аватарку!» «Я тебя тоже люблю, Рома, но как же с тобой тяжело!» Отправляю ей денег на карту, тут же приходит. «Это что сейчас было? Подкуп? Взятка? А?» «Купи себе красивого белья, приеду, будем мириться!» Про средние пальцы тоже поговорим. Она что-то пишет, стирает, Снова пишет, снова стирает. А мне уже пора, отправляю. До связи, хочу тебя. И выключаю мобильный. Включаю связь с миром уже вечером после отбоя. До этого было нереально вырваться. Первым делом приходят сообщения о пропущенных от Янкиного отца. Целых три штуки. Ого! Сердце удар пропускает. Не успеваю набрать его номер, как владимир иванович перезванивает в четвертый раз.